«Твой случай!» Читает Паша Тайга Паше Коробову сразу не понравилась эта группа. Ни божий одуван с поросшей белесым пушком лысиной, ни жилистый угрюмый усач с ребой толстухой женой, ни субтильный узкоплечий интеллигентик. Паша даже хотел было сгоряча отказаться вести группу,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 «Ну и типы!» — с неприязнью думал Паша, одного за другим оглядывая приезжих, пока те вытряхивали из автобуса пожитки. «Столичные неженки! Хлопот с такими не оберешься!» Ни к добру это все! Отдать их, что ли, Андреичу?» «Старик вот уже второй сезон сидит с Сиднем без дела!» «И не мудрено! Нынче клиент ловится не по шапочным рекомендациям, а через интернет, о котором Таёжный Андреевич и не слыхал. Паша до недавнего времени не слыхал тоже. Семь потов сошло, прежде чем научился попадать гробками по клавишам. Но оно того стоило. Клиент пошёл насосанный, жирный и со средствами. Правда, со столичными гусями до сих пор Коробов не связывался, а связался лишь когда те согласились накинуть 20%.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 но взыгравшие гормоны живо задвинули его на задворке сознания. «Ох, и вдую!» — мечтательно думал Паша, размашисто шагая к автобусу. «И я не я буду, если не вдую!» Полина с неодобрением смотрела на старикана с дурацкой фамилией Горемыкин всю дорогу не закрывавшего рта и по тому порядком поднадоевшего.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 «Красавца, не проводника, а руководителя!» «Тот еще кобель», — определила она. «Таежный бабоукладчик, и глаза уже будто маслом залил». Полина поежилась и в который раз засомневалась, правильно ли поступила, уговорив на поход Дениса. «С одной стороны, парни в горы тяни, рискни, а с другой, Денис не по этой части» согласился потому что любит и теперь хлебнет лихо. С учетом того, что аборигент Павел явно успел положить на нее глаз в особенности. Да и черт с ним по здравому размышлении решила полина, сделал предложение не глупой, красивй, чувствной и знающий себе цену девушки. терппи теперь ее капризы, а заодно и горцующих вокруг такой девушки же репчиков,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 Прервал слово излияния писателя Кеши руководитель начальник Паша. «Собираемся. Потопали. Переночуем у меня. Места на все хватит. Завтра утром выходим». вздоровенный на совесть срубленной избе место и вправду хватало с избытком. «От отца осталось», — степенно объяснил напустивший на себя Паши.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 Паша самодовольно хохотнул. Чтоб настоящий медведь не помешал. «Давай, дуй к костру. Подъем через полчаса». С минуты он пролежал на спине, блаженный, сыто щурясь на подсвеченные первыми солнечными лучами сосны. Затем наскоро оделся, встав на колени, вдоволь напился студено-речной воды, выпрямился... Размял плечи и подвел итог Хорошая телка М -м -м, Сладкая М -м -м. Завтра опять ее Он не додумал В полусотни шагов к востоку Внезапно треснуло Колыхнулись <тас ветки <тас <у> И от реки метнулась черная, грузная, но стремительная фигура Паша Коробов среагировал прежде, чем осознал, что к чему, сработали впитавшиеся в него, намертво с ним жившиеся навыки бывалого таежника. Секунду спустя он уже держал на мушке то место, где еще колыхались сомкнувшиеся не весь за каким зверем прибрежные кусты. Замерев, сдержав дыхание, Паша вслушивался в ватную утреннюю тишину.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 Тогда Паша отпустил ее, развернулся на месте и уставился на обступивший поляну лес. «Медведь, да?» – запричитал Горемыкин. «Это был медведь? Заткнись!» – рявкнул Коробов. «Молчать всем!» Внезапно ему стало страшно. Так страшно, как не бывало доселе. С минуты он стоял, буравя глазами опушку, Затем справился со страхом и медленно, очень медленно, держа двухстволку на изготовку, зашагал к лесу. Никаких следов чужого присутствия Паша вновь не нашел. Вернулся к палатке хмурый, настороженный. «Рассказывай», — велел он Полине. «Что видела? Что именно?» «Не знаю», — пролепетала та.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 Парни тогда усиленно строили серьезные физиономии и пространно рассуждали о эти. А потом выяснилось, что протоптавший по заснеженному карнизу и взревывающий на ходу детина всего лишь записной остряк из местных осетин. Полина заулыбалась, вспомнив двугодичной давности альпинистский поход. Она тогда была санзором, гордым, сильным, мужественным и единственным из всех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 Так что никаких баек и болтовни. Быстро ужинаем мы спать. Всем понятно? Аспирант, тебе понятно? Да пошел ты, мысленно ответил Денис. И принялся расшнуровывать рюкзак. Тоже мне предводитель командчий. Он забрался в палатку. Едва запихал в себя разварившуюся, невкусную, сдобренную тушенкой гречку, которую остальные почему-то усердно нахваливали. Ноги горели огнем.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 И в этот момент до него донесся протяжный звук. Денис оторопел застыл. Звук совершенно не вязался с предутренней тишиной. Он был странным и чужеродным. Дениса передернуло. Звук оборвался и немедленно повторился вновь. И походил он на глубокий, затяжной стон. Но не от боли, а...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 «Вот дурак-то!» — выругался вслух Паша. «Было бы из-за чего свинтить! Из-за бабы! Мало их, что ли, на свете!» «Денька!» — заорал, сложив ладони рупором коробов. «Денька! Сучить ты сын!» — ответило только эхо. Теперь Паша перепугался не на шутку. Стиснув зубы, он бросился вверх по склону.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 с перекошенным щербатым ртом ты кто выдохнул паша ты чего здесь мужик повел плечами хмыкнул коробу в лицо и это басовито переспросил он я здесь случаюсь что не понял паша что делаешь случаюсь повторил мужик медленно я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 «Несчастный случай, значит?» – процедил Паша. «А ну, пошел он «Что, не понял? Пошел отсюда, сказал!» Мужик не сдвинулся с места. И тогда Паша качнулся вправо и с маху нанес удар кулаком в лицо и отпрянул в ужасе. Удар не причинил бородатому никакого вреда. Кулак прошел сквозь него и...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 Походило на то, что главенство Полины приняли безоговорочно Едва стемнело Наскоро развели костер, расселись вокруг Молчаливые, хмурые так же молча Даже Горемыкин против обыкновения не раскрывал рта Полина, сутулившись, глядела на потрескивающие в костре сучья Разбойничий посвистывал в подлеске ветер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 Языки пламени лизнули чёрный, до земли балахон, который почему-то не загорелся. «Хорошо», — сказал бородач. «Тепло, сытно». «Вы откуда?» — пролепетал гримыкин «Вы здешний, живёте здесь», — мужик хмыкнул. Хм. «Не живу, я здесь случаюсь».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 И долго, ошеломленно смотрела на дело своих рук. Затем горло подкатил рвотный спазм. её вывернуло на стариковские мертвые ноги, на задубевшую от крови повязку, нелепо вздувшиеся над тощим заду брезентовые штаны. Потом рвота, наконец, иссякла. Полина медленно, в три приема, поднялась на ноги. Ее шатало...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 Денис Вялов замахнул рукой и обессиленно повалился на бок. Лодка развернулась и пошла к берегу. Полина ползла. За спиной раздался тоскливый, заунывный, протяжный вой. Лодка ткнулась носом в берег. Гребцы вымахнули из нее, подхватили Дениса под руки.